Глава 5 Пробуждение оказывается отвратительным. Я не понимаю, где нахожусь, и только родные люди рядом успокаивают. Аккуратно целую детей, а потом высвобождаюсь из объятий Димы. Но стоит мне встать с постели, как я слегка покачиваюсь, намереваясь потерять равновесие. У меня раскалывается голова, а в придачу першит в горле. Присаживаюсь на край кровати, решив никуда пока не выходить, и бросаю взгляд на часы. Шесть утра. И чего я подскочила в такую рань? Неудивительно, что мне плохо. Всего пару часов подремала. Через мгновение понимаю, что меня разбудило. Из гостиной раздается недовольное мужское ворчание, переходящее в крики. Звуки проникают сквозь закрытую дверь, и мерещится, что медведь... Узнаю его по манере речи, находится рядом и орёт прямо на ухо. «Чей это ребенок? чеканет Миша, а следом доносятся тихие голоса ребят. «Так, кто из вас потерял ребенка? Развели тут детский сад, а сами не следите! Это чей?» Я даже вздрагиваю от неожиданного медвежьего рыка. Надо же так детей не любить, чем они ему не угодили. Начинаю нервничать, но родные мужские ладони сжимают мои плечи, даря ощущение защищенности. Что происходит? Слышу полусонный шепот Димы, внезапно оказавшегося рядом со мной. Не знаю, надо пойти глянуть. Задумчиво тяну и собираюсь притворить свои слова в реальность. Но крепкая хватка не позволяет мне даже шелохнуться. С детьми останься, я сам. Рявкает Дима, подскакивает и направляется к двери. Мало ли что в голове у этого придурка. Бурчит на ходу. Его небрежно брошенная фраза настораживает. Вся превращаюсь в слух и даже пошевелиться боюсь, чтобы не шуметь. Впитываю звуки, исходящие из гостиной. «Наши дети под присмотром. А у тебя, друг, галлюцинации?» Слышится резкий голос Макса. «Ага, да!» разгоняется не на шутку Миша. «Почему тогда эта галлюцинация пищит в корзине?» Замираю, не понимая, о чем он говорит. В гостиной внезапно становится тихо. Молчаливая пауза затягивается, пугая меня до жути. В какой-то момент моего слуха касается тонкое мяуканье. Кто-то впустил в дом кошку? Пушистый комок глистов, антисанитарии и аллергии. Фыркаю недовольно, оборачиваясь на детей и, убедившись, что они крепко спят, выскальзываю в гостиную. Бесшумно подхожу к ребятам, которые почему-то стоят полукругом и рассматривают что-то. Или кого-то. С нескрываемым любопытством спешу подойти ближе, но меня опережает только сейчас спустившаяся со второго этажа Оля. Сонная, в махровом халате, она приближается к таинственному кругу посвященных и заглядывает через плечо Миши. «Ах!» — вскрикивает ошеломленно блондинка, а следом раздаётся детский писк. Мужчины расступаются, открывая моему взору нереальную картину. Прямо на полу стоит корзина, а внутри, закутанный в одеяло, плачет младенец. Я точно знаю, что ребенок не наш. Новорожденный, розовенький, с немного сморщенной кожей. Да ему пару дней от роду Как он вообще здесь оказался? От шока пячусь назад, прижав руки к груди, оступаюсь и едва ли не падаю, но умудряюсь балансировать. Обращаю на себя внимание Димы. Он взволнован и недоволен, потому что ослушалась его. Пора бы привыкнуть. Откуда? Сипла выдаю я. А мне почем знать? Все еще беснуется Миша, пока Оля приседает на корточки и внимательно рассматривает младенца. Проснулся рано утром от писка непонятного. Думал, кто-то из ваших. Спустился вниз, а тут лежит в корзине один. Просто посередине комнаты. Нам его подкинули. Ах и Толя. Хорошо, что у нас нет в привычке запирать дверь. Все равно живем на отшибе. Иначе испуганно округлила наполнившиеся слезами глаза. Его же могли оставить на крыльце. если бы мы опоздали... Боже, чудовищно! Я ощущаю комок ужаса в груди, потому что понимаю, в словах хозяйки дома есть логика. Тварь, которая таким образом решила избавиться от ребенка... Вряд ли пожалела бы его, уткнувшись в запертую дверь. Ничтожество. «Таких мамок стерилизовать нужно», — озвучивает мои мысли Дима. Грубо, резко, в его манере, но правда. Оправившись от шока, присаживаюсь рядом с солей. Судорожно соображаю, что делать. Совсем кроха. Как Коля более года назад. «Так, соберись, Катя». Первым делом нужно накормить и переодеть. Заодно осмотреть, все ли в порядке с малышом. А юридической стороной вопроса пусть мужчины занимаются. Решают, куда обратиться, как отыскать и наказать преступницу мамку и тому подобное. У меня есть смесь. Я еще прикармливаю Колю. Можно приготовить и для нашего маленького гостя. Шумно выдыхаю. Дима, присмотри за детьми. Распоряжаюсь мужем, хоть и знаю, что ему не понравится мой тон. «Оля, поможешь мне?» — обращаюсь к девушке. Блондинка пугливо округляет глаза, но все же кивает. Обращаю внимание на ее дрожащие руки и принимаю решение самой взять ребенка. Направляюсь в сторону кухни, а Оля послушно плетется следом. «Вскипяти воду. Принеси из нашей комнаты сумку, там смесь. Если что, Дима подскажет». чеканю строго. Блондинка лихорадочно кивает. Того и гляди, голова отвалится. Так нервничает в присутствии ребенка. Немыслимо. Вот что с людьми творит идеология чайлдфри. Все больше убеждаюсь в этом. Не зря же Миша так злился на наше появление с детьми, а теперь еще и подкидыш добавился. Просто комбо.